«Возврат. Сир, все посторонние лица удалились, и даже ваши приближенные покинули дворец, по многим причинам, из которых я вижу три. Во-первых, вы никого не задерживали и не просили остаться, даже наоборот. Во-вторых, вы сегодня были на редкость радостны, а большинству недоступна ваша радость. Этого нельзя сказать про испанцев». Они одни вполне отдают вам должное, потому-то они и удалились прочь, как истинные, достойные вашего величества враги. Но те, что остались здесь, не смеют выставлять себя вашими врагами. Это теперь не ко времени. От них ждут мгновенного превращения в ваших друзей и верно подданных. И не просто из страха перед наказанием что было бы вполне понятно и согласно с человеческой природой. Нет, без всякого наказания, только под действием вашего непостижимого милосердия, Сир, всяческим изменникам, убийцам, неистовым подстрекателям и присяжным лгунам, надлежит сразу покориться и обратиться к истине. Сир, Вы лучше других понимаете, что никто из них этого не хочет, даже если бы и мог. Вот вам вторая причина, почему эти залы опустели. А третья? — спросил Генрих так, как дарманьяк умолк и занялся каким-то делом. — Причин ведь было три. — Есть и третья, — медленно проговорил дворянин, после того, как высек огонь и зажег несколько восковых свечей. «Хорошо, что ваши достопочтенные старейшины принесли свечи. Сир, а теперь посмотрите по сторонам. Вы за целый день не успели оглядеться в своем Луврском дворце». Генрих послушался и тут только заметил, что все кругом опустошено. Недаром в самый разгар своей беспокойной и многоликой радости Он упорно ощущал, будто находится вовсе не там, где находится. Это лувр, но опустошенный. Впечатление подтвердилось после того, как он и господин Дарманьяк со свечами прошли вверх и вниз по гулким лестницам и галереям. В комнате старой королевы Екатерины Медичи и миновавшейся мадам Екатерина первый его взгляд упал на ларь на котором Марго, его Марго, имела обыкновение сидеть, зарывшись в большие кожаные фолианты. Он не замедлил убедиться, что ларь — только мираж, созданный неверным пламенем свечей и его воспоминаниями, а действительность — пустое место. Мертвы, как и многие прежние обитатели дворца, были его покои. Вот сюда, в один из давних дней, вошли двое в черном, развернули на столе лист бумаги с изображением вскрытого черепа, а мать юноша Генриха только что умерла от яда, и та, кого он считал отравительницей, сидела против него. Стола уже нет, значит, нет и всего остального. Самое яркое прошлое бледнеет, когда не видно стола и ларя. Однако заглянем в другую комнату. Там высокий камин все еще поддерживают мраморные руки Марса и Цереры, работы мастера по имени Гужон. При виде их в памяти всплывает то, что некогда произошло здесь. Из призрачных глубин поднимается карточный стол и зловещая партия в карты. Кровь неиссякаемой струей сочилась, тогда из-под карт, как знамени для игроков. И все они действительно умерли, и нет уже их карт, и нет уже их крови. Вот тут, между гобеленами, которых теперь нет, с криком пробежал Карл Девятый, и, чтоб не слышать воплей убиваемых, захлопнул вот это окно, на котором сейчас отсутствуют занавеси. От своей варфоломеевской ночи Искал прибежище в безумии. Он представлялся помешанным во время всего путешествия по дворцу, которое было путешествием по преисподней. Бесчисленные мертвецы. Друзья и враги, где вы? Куда делась Марго? Раз нет опрокинутых кресел и нет вышивки желтой с фиолетовым, Она покрывала двух молодых мертвецов, которые лежали тут друг на друге. Значит, и ничего не было. Без декорации нет и действия. История теряет опору, когда исчезает соответствующая обстановка. Я рад, и мне не верится, что я нахожусь там, где нахожусь. Пробежала в мозгу одинокого человека заученная мысль, когда он, держа перед собой агарок свечи, бродил все медленней, все тише, вернее, крался вдоль стен. Единственный живой его спутник отправился в старый двор, называемый Луврским колодцем, разыскать на кухне челядь и добыть чего-нибудь на ужин. Время от времени он кричал снизу ободряющие слова. Дарманьяк был встревожен состоянием духа своего господина и во что бы то ни стало хотел принести ему вина. Генрих в самом деле был близок к галлюцинациям. В большой галерее на него внезапно пахнуло ветром. В окнах, только что закрытых между тусклых рам, ему привиделись очертания людей. Он узнавал кавалеров и дам прежнего двора. Они оттесняли друг друга, чтобы посмотреть на воронье. Стая ворон спустилась в луврский колодец, приятный им запах приманил их, и когда стемнело, они набросились на свою добычу. Видение рассмеялось, ибо дарманьяк крикнул снизу, что заметил в одном из дальних окон полоску света. «Если и это ошибка, то он пошлет за вином кого-нибудь из караульных солдат». Разве можно, чтобы господин его остался трезвым в такой вечер, как сегодня? Потерпите немножко, Сир. Нет, терпение было в настоящую минуту самой последней из добродетелей короля. Внезапно он встрепенулся. Приближались крадущиеся шаги, почти не слышно, даже для его тонкого слуха. Однако его предупредило какое-то чувство, то же чувство возврата к былому, которое показало ему кавалеров и дам прежнего двора. Но с духами надо обходиться как с живыми. Кто признается им, что принимает их за нечто иное, тому они могут стать опасны. Он высоко поднял огарок и в решительной позе ждал, что будет». Появилась согбенная фигура человека, которого легко можно было принять за нового маршала Бриссака. На протяжении шага Генрих заблуждался. Но именно этим шагом фигура вступила в полосу слабого света, и тут обнаружилось чуждое лицо, даже более чем чуждое, совсем потустороннее, глаза притухшие, черты стертые. Под белыми волосами какое-то расплывчатое белесое пятно, нельзя дотронуться до него рукой, не то все исчезнет. А это было бы обидно. «Меня зовут Оливье», — сказал призрачный голос. Генрих заметил, что видение еще более сгорбилось и что оно явно испытывает страх. Но страх последнее из чувств, которые когда-либо проявляли духи. Перед чем еще в самом деле им дрожать? А видение, назвавшееся Оливье, дрожало, убирайся прочь, — крикнул Генрих, не столько рассердившись, сколько желая испытать видение. И оно ответило, — не могу, я прикован к этому дворцу. — Очень жаль, — сказал Генрих по-прежнему резко, хотя и порядком удивившись, какие силы могли приковать кого бы то ни было к опустошенному лувру. — Давно ты здесь? — С незапамятных времен раздался ответный вздох. Сперва краткие годы радости, а затем бесконечные возмездия. «Выражайся яснее», — потребовал Генрих, — ему стало жутко. «Если ты явился с какой-нибудь вестью, я хочу понять, о чем идет речь». Тут призрак, именуемый Оливье, упал на колени, правда, очень осторожно и бесшумно. Однако в движении явно не было ничего призрачного. «Просто жалкий человек опустился телесной своей оболочкой еще на одну ступень в самоуничижение, и к тому же заскулил сир, — сказал он, — «пощадите мои преклонные лета. Какая вам корысть вешать меня? Мебель все равно не вернется. Я и так уже давно расплачиваюсь за то, что был бесчестным управителем вашего лувра». Генрих понял... И этого было достаточно, чтобы он успокоился. — Ты опустошил весь дворец, — подтвердил он. — Отлично. Ты крал. Ты сплавлял все на сторону. Это для меня вполне очевидно. Не мешает еще узнать, как это происходило. А главное, как можно было, чтобы дворцом королей Франции управлял такой паяц? «Да я и сам теперь не понимаю», — ответила с пола жалкое отребье. «Однако, когда я получил эту должность, все дружно одобряли назначение такого почтенного человека, который всегда толково управлял собственным имуществом. Никто не сомневался, что он убережет от убытков и французскую корону. Я сам мог присягнуть в этом сир, я отнюдь не был паяцем, но, к сожалению, на себе испытал, как становится им». «Как же? Причин много. Должно быть три. В самом деле три. Сир, откуда вы знаете?» Он прервал себя, чтобы заскулить еще жалобнее. Затем умоляюще протянул руки ладонями кверху. «Я не могу дольше держаться на колене одной ноги и на кончике пальцев другой. Это неестественное положение для тела. Я же вдобавок истощен голодом». Страх и веревки долгие годы приковывал меня к этому заброшенному дворцу и его глубочайшим подземельям. По большей части я не решаюсь зажигать огонь, чтобы не видно было света, и за пищей крадусь по ночам. И тут же изобразил, как он крадется. На четвереньках вид у него был совсем собачий. С этой, самой последней ступени унижения он произнес А когда я явился сюда много лет назад, Я выступал прямо и внушительно, впереди целого полка слуг, и несметные богатства были доверены мне. Этот вот промежуток занимал стол чистого золота на лапах с рубиновыми когтями. Ковры на этом вот простенке изображали вытканную пятью тысячами жемчужин свадьбу Самсона и Далилы, а также деяния Гелиогабала». Гелиогабал, римский император с 218 по 222 год, отличался жестокостью, развратностью и самовозвеличением. Примечание — редакции. И былой повелитель замка с необычайным проворством обежал на четвереньках указанные места. Видно было, что он давно отвык передвигаться иначе. — Довольно, — приказал Генрих, — встань. Старый плут потряс длинный, как у пуделя, гривой, но все же поднялся, правда, пошатываясь. — Старый плут, — сказал Генрих с ноткой ободрения в голосе, — поведай мне свои тайны. Он надеялся, что сумасшедший запрятал остатки пропавших сокровищ в Чуланы и в труднодоступные тайники Лувра. Генрих припомнил, что ему самому по неволе пришлось обнаружить здесь много убежищ в ту пору, когда дело шло для него о жизни и смерти. Однако сумасшедший совершенно неожиданно завел речь о другом. — Сир, я повстречал вас в темноте после того, как улизнул от вашего дворянина, который заметил мою свечу. Наверное, вы в темноте увидели старых знакомых. Прежний двор воротился. Воздух наполнился благоуханиями дам и кавалеров. К ним примешались ароматы кухни. Большие факелы озарили красным светом ослепительную роскошь залы и покоев. До этого дела не дошло, пробормотал Генрих пораженный и к досаде своей снова охваченный трепетом. «У меня доходило и до этого», — сказал старый Плут, и даже попробовал рассмеяться. «Я всегда и неизменно ощущал на себе бдительный взгляд невидимых существ, а порой они даже становились видимы. Мне приходилось расплачиваться за то, что я был человек, гуманистически образованный, сведущий в истории. Мне бы следовало тогда еще удалиться и отказаться от должности управителя. А что я сделал вместо этого? Устраивал празднество». Пышно пировал с другими богачами такого же толка, терпел всяких лизоблюдов, лишь бы они достаточно правдоподобно изображали прежний двор. Особенно много было к моим слугам прекрасных и дорогостоящих дам, жемчужин, а не дам. Они-то и поглотили, в конце концов, мое состояние. Это легко было бы предугадать старый плут, — вставил Генрих. — Но если бы я хоть на одну ночь остался во дворце без людей, — прошептал сумасшедший, — невидимые существа, которые были повсюду и время от времени показывали свой лик, непременно свернули бы мне шею. — И так тебе было невыносимо пребывание здесь, — заметил Генрих. — А второе? Второй причиной был дух времени. Весь Париж впал в распутство. — Вследствие тяжких заблуждений, меж тем, как ваше величество разыгрывали победителя в ваших прославленных сражениях, а когда вам приходила охота, осаждали город и морили нас голодом. Кто не мог швырять деньгами, проливал кровь. — Не стану говорить, что это случилось и здесь, во время бесконечных оргий. — Довольно, — снова приказал Генрих. — Продолжай мало помалу у тебя явилась необходимость очистить помещение. Жалкая фигура пригнулась так низко, что белые космы закрыли все лицо. Между тем я при всем высокомерии был полон отчаяния. Сир, поверьте просвещенному гуманисту, что отчаяние делает высокомерным, а высокомерие граничит с отчаянием. Я хотел дойти до конца начатого... В этом и было мое искушение. Я по сию пору горжусь им, ибо оно достойно завершило жизнь человека, в прошлом большого и могущественного, который исчерпал все утехи и дочисто опустошил дворец французских королей». Генрих сделал вывод. «Во-первых, тебе было не место здесь». Во-вторых, ты творил все гнусности, какие только были в ходу в твое гнусное время, вплоть до людоедства. И, наконец, ты в своей дерзости дошел до любопытства к смерти. Ты не замедлишь встретиться с ней. И тут раздался голос живого человека, господина Дарманьяка. Он говорил снаружи, взобравшись до половины к одному из окон так, что мог только заглядывать внутрь. Надо же было ему узнать, с кем его господин беседует в темноте. Прилепленный к голому полу, последний агарок свечи чуть мерцал. Дарманьяку многое удалось услышать. Сир, сказал он, выкиньте паяться мне в окно, чтобы я воздал ему по заслугам. Видение, назвавшееся сперва Оливье, теперь казалось отрешенным от всего земного, кроме своих сугубо личных дел. Оно пропустило мимо ушей и слова короля, и возглас его дворянина. «Сейчас я пробегусь по собачьи», — прошелестело оно. В самом деле опустилось на четвереньки и весьма ловко обижала комнату. Затем видение выпрямилось, насколько это было для него возможно, и с твердостью почти человеческой произнесло. «Песья обличья — это вечное возмездие». А когда-то были краткие годы радостной жизни. В промежутке не ли полюбоваться на кутилу и петуха в курятнике? Он перед вами. Когда я вывез и обратил в деньги благородные сокровища королей, ох, как быстро мои драгоценные дамы отобрали их у меня, как они гордились благородным происхождением моего богатства и как любили меня, за то от души любили. — Все? — спросил Генрих с брезгливым участием. Все. А число их было внушительное, двухзначное, и вторая цифра в четверо больше первой. И тут впервые бледное расплывчатое лицо сделало попытку прищуриться, а из-под прищуренных век блеснула слабая искра. То же самое заметил Генрих у своего последнего убийцы. Впрочем, число его не удивило. Оно было равно тому числу любовниц, какое приписывалось ему самому. Именно оно, а не какое другое, должно было прозвучать из уст сумасшедшего. Нет, он не настолько сумасшедший, чтобы упустить возможность вовлечь короля в свои делишки и тем самым напоследок облагородить и оправдать их. — Двадцать восемь! — шепнул пес и петух, лжевельможа, вампир, бесчестный костелян и призрачный паяц. Тут Генрих без всяких церемоний схватил его за шиворот и выбросил в окно. Господин Дарманьяк подхватил комочек на лету и тотчас понес его к месту назначения. Одинокие шаги удалились. Последняя свеча догорела, растаяла, погасла. Но королю, сегодня захватившему власть, еще больше не доставало сейчас стула, которого здесь не нашлось. День был тяжкий, и тяжелее всех показался Генриху этот последний час. Встреча с Оливье доконала его. Она была самой смутной, но она же была и самой осмысленной. Пусть в ней не хватало здравого смысла, это не мешало ей быть оскорбительной, а еще оскорбительнее то, что сумасшедший именует себя гуманистом. И недаром он вовлекает короля, в свои запутанные дела. В конце концов, одна женщина стоит мне больше, чем все приписываемые мне двадцать восемь любовниц. У меня всего три рубахи. Свою столицу я на десять лет освободил от податей и поборов, из-за чего мне только труднее будет скупить остальные части моего королевства. Я должен способствовать расцвету ремесел, вместо войны, которая до сих пор была главным промыслом. Я все еще не вижу, откуда у каждого моего подданного хоть время от времени возьмется курица в горшке. Он подошел к окну, в которое, наконец-то, из разорвавшихся облаков проник лунный свет. Работы столько, — так думал он, — что одному человеку ее не одолеть. Я знаю второго, кто будет работать со мной, и больше никого. Это королевство нуждается во всем сразу». А ко дню моей смерти оно должно быть первым королевством Запада. Держитесь стойко, король Генрих и верный его слуга Рони, пока вы живы. Что будет после меня? Я женат и не имею наследника. Бесценная моя повелительница, подари мне сына, чтобы я владел моим королевством. Я никогда не буду владеть им без тебя и твоего лона». Последние слова он произнес уже не про себя. Он обратился с ними ввысь, к луне. Они прозвучали так же интимно, каков был и свет луны. И с этой минуты король, сегодня захвативший власть, направил свои помыслы к светилу, где, как ему вообразилось сейчас, обитала прелестная Габриэль. Ведь он сам поселил ее в изящном и скромном дворце поблизости отсюда, и кроткое светило кажется таким же близким. Гирлянды восковых свечей горят в этот час в ваших покоях, мадам. Я стою, вслушиваюсь и вдыхаю ваш отблеск, маркиза. В тот миг, когда он зашел в своих мечтаниях далеко, явился его первый камердинер и поставил все на место сообщениями более житейского свойства. Прежде всего, ему удалось отыскать для короля спальню, куда он и повел его. Генрих миновал множество лестниц и галерей, не обращая внимания на окружающие. Его не интересовало также, что еще успел предпринять дарманьяк. Тот начал сам, снимая башмаки со своего господина. Так называемый Оливье, закован в цепи и заточен в темницу. Он уже давно был заточен здесь, в Лувре, зевнув, заметил Генрих. Дарманьяк перебил его не без строгости. «Верховного судью вашего парламента подняли с постели, и он поспешил явиться, чтобы допросить его. Обвиняемый сознался во всех своих преступлениях. Они составят перечень, для которого потребуется несколько песцов. На рассвете его будут судить. Какая спешка! Где его повесят?» «А что ты делаешь с моими башмаками?» Почему ты столько времени теребишь их? На Луврском мосту будет он висеть, чтобы Париж видел воочию, как карает король. Сир, башмаки мне придется разрезать на вас. Их не стащишь. Они собрали липкую грязь со всего города и присосались к вашим ногам. Сильнее всего дождь лил, когда уходили испанцы. Оставь на мне башмаки чтобы я во сне вспоминал испанцев. Смертного приговора Оливье я не подпишу. Сир, вы не будете любимы в народе, если пес, петух или паяц, распродавший вашу мебель, не будет висеть на Луврском мосту. Дарманьяк незаметно взрезал заскорузлую кожу башмаков и, сняв их, согрел ноги короля в своих руках. При этом он поднял к нему лицо, и Генрих заметил, что дарманьяк уже не тот, каким был двадцать лет назад. Тот бы не сказал, «Сир, вы не будете любимы в народе». Даже ни на миг не обеспокоился бы по этому поводу. Во-первых, потому что не допускал даже такой мысли, а главное, потому что не в обычае отважного бойца тех времен было предаваться размышлениям. Он, не мешкая, являлся на выручку всякий раз, когда господин его попадал в опасные положения. Даже самого герцога Гиза, признанного любимца народа, дарманьяк без промаха, разрубил бы пополам, как он после своего удачного вмешательства заявил в кичливой речи. Герцог задним числом побледнел, услышав это. Старый друг озабоченно сказал Генрих, что сталось с тобой? На лице дворянина была написана кротость. Доходящие до робости Раньше ты бы не ставил Любовь моего народа Ко мне в зависимость от виселицы Арманьяк стареет Решил государь Однако вслух этого не сказал Должно быть самоуверенность Убывает с годами Заключил он Вы узнаете эту спальню? Неожиданно спросил Дарманьяк Генрих удивленно оглянулся Комната средних размеров Убогая дощатая постель с соломенным тюфяком. Только странно, что вверху, под полуразрушенным потолком, висят остатки балдахина. В течение десятилетий держались они над тем местом, где некогда молодой король Наварский со своей женой покоился на брачном ложе, а его сорок дворян разместились вокруг. Слишком рано поднялся он с этого ложа. Была еще ночь, которой суждено было стать ночью убийств до самого белого дня. «Зачем я здесь?» — спросил король, который сегодня захватил в свои руки власть. «Я не хочу задумываться над этим. Вешайте вора на мосту, чтобы моя столица узнала привидения, изгнанные отсюда. Я не желаю больше встречаться с ними. Я буду жить в Лувре, как в новом дворце». «Ни слова о старом, ни единого воспоминания, и народ у меня новый, который хранит молчание о былом так же, как я сам, нерушимое молчание, я буду трудиться заодно с моим народом. Привидение висит и кончено. Мой народ будет любить меня за то, что я тружусь вместе с ним».